Глава 23 Покинув дом, наемники спокойно доехали до окружного тракта и по ним добрались до дороги к обители. Дорога в этот час была пустынна. Даже на перекрестке, где обычно местные жители торговали овощами и молоком, никого не было. И все равно земля не подгоняли лошадей. «Надеюсь, на этот раз там был настоящий канцлер», — нарушил долгое молчание Кир. «Он» подтвердил Герман. Такое лицо трудно спутать с другим, даже похожим. Тогда будем считать, что угрозу от Хартемена мы отвели. Будем считать, после небольшой паузы подтвердил Герман. Но ехать на побережье все равно придется. Кир поморщился, но промолчал. Необязательный воеж, непонятно с какой целью, выглядел нелогичным. Нет, Кир вполне допускал существование прорицаний предвидений и прочих вывертов мозга. Но переться полторы сотни километров а ради самого успокоения – это слишком. «Надо переждать ночь в обители», – сказал он, – «и сменить коней и одежду». «Сменим. Старший жрец должен помочь». «Но не обязан. А как узнает о гибели канцлера, вовсе нахрен пошлет». Герман помолчал, потом с нажимом повторил «Должен помочь». А о канцлере мы не скажем. Зачем отвлекать служителя культа отдел? Кир криво усмехнулся. К обители они подъехали через 40 минут, слегка запарив лошадей. Знакомого уже брата Кумоварны поблизости не было. И наемников встретил другой жрец. Герман назвал себя и попросил провести их к брату Пласерди. Жрец молча склонил голову и дал знак следовать за собой. Наемники приглянулись. Похоже, здесь их ждали именно сегодня. Пласерда сидел в своей комнате на скамье поджав ноги. Тело словно окаменело, глаза закрыты, кулаки сжаты. Побелевшие костяшки выдавали напряжение, с каким сжимались пальцы. Услышав скрип двери, пласерда неохотно открыл глаза и уставился на гостя немигающим взглядом. "Вечер добрый", произнес Герман Кир кивнул. Пласерда продолжал хранить молчание. Потом вдруг разжал кулаки и глубоко вздохнул. Наемники только сейчас поняли, что жрец все это время не дышал. Хорошая у него подготовка. «Канцлер?» Вдруг скрипучим голосом произнес Пласерда. Герман ощутил на себе обжигающий взгляд, но выдержал его и спокойно ответил. «Убит. Вы пролили кровь. Малую. Дабы не пролилась кровь большая». Пласярда помолчал, глядя поверголов голов наемников, потом быстро произнес. Большая кровь прольется, но не сейчас. А когда настанет время, она заполонит собой земли и пески, и воду. Кир чуть скривил губы. Старший брат, а сколько пальцев у меня согнуты? Его правая рука была за спиной, и Герман краем глаза видел, что Кир состроил фигу. Пласярда даже не взглянул на него. Глупо. «Ну, не скажите!» «Видеть будущее и не замечать кукиша за спиной ближнего есть признак слепой мудрости». Пласярдо позволил себе слабую улыбку, потом одним движением встал, сузил глаза. «Молодой герцог стал убит. Вы считали его источником угрозы для Хартемена, но это ошибка, почти ошибка. Пройдет время, и его младший брат поведет войско на восток и встанет у границ королевства». «Может быть!» — согласился Герман. — Но к тому времени Хартемен соберет силы и будет готов встретить врага. Во всяком случае, это уже их забота. А сейчас, когда армия Федерации наиболее опасна, а армия Хартемена не способна отразить вторжение, такая передышка крайне важна. Пласердовнов вновь не ответил. Смотрел на наемников и о чем-то думал. Герман вполне допускал мысль, что в голове и в душе жреца шла борьба — сдать убийц властям или нет. Ведь Плассерда сам гражданин Федерации. Он должен защищать ее интересы. И если вдруг решит помочь властям, в любом случае они с киром уйдут отсюда, залив кровью пол, стены и потолки обители. Но такой уход никому не нужен. И война в обители не нужна. «Что вы хотите от нас?» – осведомился Плассерда. «Ночлег, новых лошадей и новую одежду». Жрец склонил голову. «Хорошо». Вас примут в обители, как гостей. Предоставят комнату для отдыха. Ваших лошадей мы осмотрим. Если хотите, заменим. У нас хорошая конюшня. Насчет смены облика подумаем. Что-то еще? Хорошо бы, если о нашем визите будет знать как можно меньше народу, — вставил Кир. О вашем приезде знают почти все. Мы не делаем секреты из появления гостей. А своим братьям я всецело доверяю. Кир развел руками, мол, вам виднее. Но на его лице была досада. «Отдыхайте», — сказал Пласерда, «Вам принесут ужин. Если хотите помыться, скажите». «Благодарю», — степенно склонил голову Герман. «За помощь и участие». Им отвели небольшую комнатушку в дальнем конце обители. Никакой мебели, несколько крючков на стене, соломенные циновки на полу и подставка для еды. Правда, на ценовке положили толстое покрывало, жрецы понимали, что гости на твердом спать не привыкли. Наемникам же приходилось спать на камнях и на деревьях, но предпочитали, конечно, в относительно комфортных условиях. Они из-за хозяев помылись, легко поужинали и пошли отдыхать. Комнату освещали четыре толстые свечи, пламя плясало от дуновения ветерка из окна, на улице стрекотали кузнечики, пели какие-то поздние птицы, где-то неподалеку стучал молоток. Сильный запах трав проникал внутрь помещения, разбавляя собой приторный аромат свечей. Кир по привычке проверял оружие. Герман лежал на спине, закинув руки за голову и смотрел в потолок. В голове роились разные мысли, но все они в конце концов приводили к недавним событиям. Канцлер мертв. Явная угроза Хартемену отведена. Можно ли считать их миссию выполненной? И как узнать, отведена ли угроза? Обращаться к жрецу? или ждать весточки от Неринга. Возвращаться обратно без стопроцентной уверенности в окончании дела нельзя. А если ошибка? Что обратно переть? Этот момент они с Оракулом и Королем не обговорили. Думали, что и так станет ясно. А нет, ничего не ясно. Придется к Архипелагу ехать. Но что ждет там? Думаешь, пласердо нас не сдаст? Нарушил ход мысли Германа Кер. Герман пожал плечами. «Не должен. Ему выгоды никакой. Всплывет его участие во всем деле, братству не сдобровать. И потом. Он служит прежде всего своему хранителю, а не человеческим хозяевам». Кир собрал пистолет, прикрутил глушитель, вставил в магазин, дослал патрон в патронник, поставил на предохранитель, спрятал оружие в кабуру. «А если кто из жрецов?» «А им-то зачем?» от них ждать подлянки не стоит. Это тебе не наши попеки. Те за пачку баксов грехи отпустят, индульгенцию выдадут и благословят на лихие дела. То уж верно. Меня больше волнует, что мы увидим на побережье. А меня как будем возвращаться домой? Ну, до этого еще дожить. Надо. Очень надо. Будет день, будет пища. А пока давай спать. Вставать хрен знает в какую рань. Кир потянулся, вздохнул, потом резко выбросил руку по направлению к ближней свече. Поток воздуха загасил ее. Кир повторил удар, и другая свеча тоже погасла. Герман усмехнулся, поднял с пола специальную лопаточку и ею затушил оставшиеся свечи. Покойной ночи!» «И вам приятных снов!» Герман встал с первым лучом солнца. Луч скользнул с края окна на лицо наемнику, и тот сразу открыл глаза. Резко сел, глянул по сторонам и глубоко вздохнул. «Чего вскочил?» — хрипло буркнул Кир. «Не на службе!» «Вставай, Соня! Нас ждут великие дела!» «Лучше бы ждали великие тела!» «Такая девка приснилась!» «Думал, лопну от переизбытка гормонов!» «Жениться тебе надо, боярин!» «Чтоб застоя не было!» «Как только, так сразу!» Кир тоже сел... Потом встал, махнул пару раз руками, покрутил шеей, хлопнул себя по пузу. Жрать захотелось. Так бабу или жрать? И то, и другое. И лучше неоднократно. Как оказалось, Ветров и впрямь встал с первым лучом солнца. С тем, которое добралось до их комнаты. А на самом деле, светило уже час, как зашло. Наемники по этому факту огорчаться не стали. Все равно еще рано. Часов в шесть утра. Время есть. Впрочем, через 15 минут они думали иначе. Наши братья только что вернулись из Менхиссина. Город бурлит, всюду полиция. Выезды из города перекрыты, повозки досматривают. Проверяют гостиницы, брошенные дома. В соседних городах тоже идет поиск. Конные группы направлены по дорогам в разные стороны. — Около обители полицию не видели? — задал вопрос Герман. — Нет. — Нам надо выходить, срочно. Пласярдо взглянул на Германа и покачал головой. «Что же вы наделали?» «Нельзя проливать кровь. Нельзя». Тот хранил молчание. «Что теперь по пусту спорить? Дело сделано». Видимо, это понял и старший жрец. Тяжело вздохнув, он резко сменил тему и заговорил уже другим тоном. «В такой одежде вы далеко не уедете. Вас могут перехватить на дороге. Мы поможем вам. Вы станете жрецами». «Что?» Их обрели наголо. Состригли букенбарды, усы и бороды. Под волосами кожа была бледной, а лица здорово загорели. Чтобы скрыть такое различие, им втерли мазь на основе сока какого-то ореха, отчего кожа приобрела смуглый вид. Дали холщовые штаны, льняные рубахи с вырезом, сандалии и синий халат с высоко подвернутыми рукавами. Каждому вручили по кнуту. Кожаный ремень в метр длиной, приделанный к деревянной рукоятке. В кончике ремня вплетен свинцовый шарик. Этим кнутом жрецы разбивали доски и кирпичи из обожженной глины. Ими же могли проломить череп любому, кто хотел покуситься на скромный скарб мирного служителя культа. Наемники раньше с кнутами дела не имели, но навык работы с оружием и советы жрецов помогли немного освоить сей хитрый инструмент. Лошадей тоже сменили. В конюшне обители стояли хорошо объезженные кони, ничуть не уступавшие скакунам наемников. Землян по-быстрому обучили нескольким формам приветствия и ответов, а также показали наиболее распространенные приемы служения. Когда сборы были окончены, к ним вышел Пласерда, окинул придирчивым взглядом и едва заметно улыбнулся. «Может быть, наша одежда немного успокоит ваши мятежные сердца и не позволит больше проливать кровь на нашей земле?» «Я не жалею, что когда-то услышал голос Аракула Неринга и помог вам. Надеюсь». Все, что вы делаете, послужит доброму делу и спасет нас от угрозы уничтожения. — Обязательно послужит, старший брат, — склонил голову Герман. — Мы благодарим вас за кровь и помощь, и мы постараемся без крайней необходимости не прибегать к насилию. — Вы верите в то, что говорите, — удовлетворенно сказал Плассердо. — Пусть ваш путь будет скор и нетруден. Он сделал рукой с прощания. Наемники повторили его, потом вскочили в седла и дернули поводья. Вышкаленные лошади взяли с места в рысь, унося седоков прочь от обители.